Болезненный секс. Дорогие слушательницы, давайте подробно разберёмся с такой непростой ситуацией, как болезненный половой акт. К большому сожалению, многие женщины сталкиваются с дискомфортом и болью во время секса. Это может быть связано с разными причинами медицинского и психологического характера. Одной из распространённых причин являются инфекции интимной сферы, такие как кандидоз, бактериальный вагиноз, хламидиоз. Они вызывают воспаление слизистых, раздражение и зуд во влагалище. При этом половой акт может сопровождаться сжением и резкими болевыми ощущениями. Другая возможная причина – различные воспалительные заболевания органов малого таза, например, адноксид. В этом случае также возникает повышенная болевая чувствительность всего региона. У некоторых женщин причиной боли становится эндометриоз. Заболевание, связанное с ростом клеток эндометрия за пределами матки, это вызывает воспаление, спаечные процессы и, как следствие, резкую боль при сексе. Во многих ситуациях боль объясняется психологическими проблемами, напряжением, страхом интимной близости, отсутствием возбуждения. Мышцы не успевают расслабиться, что тоже ведёт к дискомфорту. Если боль носит регулярный характер, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Гинеколог обследует вас, назначит анализы, чтобы выявить причину и подобрать необходимое лечение. Однако есть и методы, которые вы можете применить в домашних условиях. Есть несколько методов, которые вы можете попробовать дома, чтобы избавиться от болезненных ощущений во время секса. Длительная прелюдия. Дайте себе время возбудиться постепенно. Это поможет расслабить мышцы и обильно выделить естественную смазку. Используйте лубриканты на водной основе. Они облегчают скольжение и снизят трение. Наносите щедро на вход во влагалище и пенис партнёра. Выбирайте комфортные позиции, избегайте глубокого проникновения. Например, поза ложечками или женщина сверху позволяет контролировать глубину. Делайте расслабляющий массаж области таза и ягодичных мышц перед сексом. Это снимет напряжение мышц и усилит кровоток. Практикуйте кегель упражнения. чтобы научиться расслаблять мышцы тазового дна. Создавайте располагающую атмосферу: приглушённый свет, арома свечи, любимая музыка. Открыто обсуждайте проблемы с партнёром, вместе ищите решения, будьте терпеливы и нежны друг с другом. Удача. Я верю, что если подойти к этому сообща, с любовью, вы обязательно преодолеете сложности и вернёте радость интимной близости.